150. Мать Агни йоги. Когда учителем дается указание, его следует выполнить. Если это не удается сразу в первый же день, надо его повторить. Повторять до тех пор, пока оно не укоренится. Так утреннее с а м о задание дано для применения его на практике до конца жизни в теле земном. Это будет восхождением по ступеням лестницы света, который имеет 366 с т шестьдесят шесть ступеней днем и 366 с т у п е н е й ночью. Так к утреннему дневному заданию можно добавить ночное, когда приказ воли дает направление внутренней сущности человека, когда плотное тело его находится в состоянии сна. Так ночью и днем непрерывается продвижение к цели далекой, но уже усиленное в два раза благодаря добавочному ночному заданию.